3, 5, 8. Торсионные поля. Исходя из описания ранее, можно сказать, что торсионные поля – это основа мироздания. Именно об этом говорят ведические источники. Первичными являются вихри. Последнее обстоятельство также было отмечено в живой этике. Сегодня можно однозначно утверждать – все проявления экстрасенсорики связаны с проявлением торсионных полей, которые порождает или воспринимает человек. Можно сказать, что мысль сама по себе имеет материальный носитель в виде первичного и вторичного торсионного полей. В живой этике сказано – мысль есть раджа сущего. Нужно отдать дань уважения человеку, который, как нам представляется, первым попытался соединить физику и сознание на строго научном уровне. Это был наш коллега-физик Джон Хегелин, специалист по гравитации, много лет работающий с небезызвестным экстрасенсом Махариши Махеш-йоги, автором трансцендентальной медитации. Короткая идея Джона Хегелина сводится к следующему. Существует электромагнитное и слабое взаимодействие – Сегодня физикам удалось представить их как частные случаи общего электрослабого взаимодействия. В свою очередь электрослабое взаимодействие удалось объединить с ядерными силами сильное взаимодействие и получить уже «великое объединение» – два слова в кавычках. В случае его объединения с гравитацией было бы получено суперобъединение. Хегелин правильно предугадал, что именно это единое суперполе, объединяющее все известные физические поля, является носителем сознания. Смотри рисунок 8. Это не абсолютно точно, но очень близко к истине. Однако Хегелин не сумел указать, какими характеристиками должно обладать Это единое поле с физической точки зрения. В свете всего нами ранее изложенного, суперобъединение должно последовать не в случае великого объединения с гравитацией, а в случае объединения из гравитации и с торсионным полем. Рисунок 9. Унифицированный подход к схеме Г. Гегеля с учетом кручения и его роли как материального носителя сознания. Тогда не только торсионное поле является носителем сознания и мысли, но и единое поле, или в данном случае физический вакуум, представляет из себя суперобъединение всех известных полей. Сознание и физический мир – сборник статей под редакцией Акимова «Москва. Яхтсмен. 1995». Схема единого поля для этого случая представлена на рисунке «9».